Глава 19 Выбранное без пяти минут свекровью платье мне понравилось. Тёмно-бордовое с чёрной вышивкой оно добавляло статуса. Корсет тоже не переломал мне ребра. Правда, декольте получилось пикантным, зазывным. Но на то я и ведьма, стыдливостью не отличаюсь. «По-моему, отлично!» Аврора придирчиво оценила мое преображение, демонстративно избегая смотреть выше талии. Потом таки не выдержала. «Задрапируйте декольте шелковым платком или шалью». Остановила ее. «Не нужно. Может, это мой последний прием в качестве свободной женщины. Постараюсь поймать как можно больше мужских взглядов». Аврора зыркнула на служанку, и та поспешила скрыться. Теперь без посторонних ушей леди Клавелл могла быть откровенной. «Может, вы отныне и дочь барона?» С презрительной гримасой процедила она. «Мне известно, кто вы есть на самом деле. Вас принимают в приличном обществе только стороннями вашего отца и моего сына. Хотела возразить, но заработала лишь властное. Цыц, будете говорить, когда я закончу. Так вот, меня крайне волнует ваш моральный облик. Гораздо больше происхождения, с которым я могла бы примириться. Пусть ваш отец... Аврора неопределенно повела рукой в воздухе. Но он сын более чем благородного отца, признан им, имеет... «Он мужчина, в конце концов, но вы – разнузданная ведьма!» От переполнявших ее эмоций леди Клавел покраснела по самую шею. «Запомните!» – она надвигалась на меня всем объемом своих юбок. «Если до меня дойдут слухи о вашей неверности, я вас уничтожу, в порошок сотру!» «Хотите вывалить груди на всеобщее обозрение? Стонать по углам с мужиками? Козлами? С кем вы там привыкли? Делайте, но подальше от моей семьи и моего дома. Понятно?» Аврора остановилась в каком-то полуметре от меня. Грудь ее тяжело вздымалась. По напудренному виску стекала капелька пота. «Нет!» Дерзко отстранила ее со своего пути и попыталась затолкать свои злосчастные пышные формы, подлив платья. «И что же именно вам непонятно?» – с присвистом уточнила Аврора. «Все, в частности, кто дал вам право говорить со мной в таком тоне?» «Вот она, леди без Беспрекрас». «Нерадушная хозяйка, пушистая лапочка, а гадюка». «Моё происхождение, репутация, то, что я мать Линоса, наконец!» Мы стояли друг против друга. Достаточно искры, чтобы вцепились друг другу в волосы. Помешал Линос. «Матушка Аля». Отворив дверь, он в недоумении разглядывал скульптурную композицию «Крепкая женская дружба». «Мне сказали, а здесь какие-то проблемы с платьем?» «Никаких проблем нет, просто я неуклюжая корова». Воспользовавшись ситуацией, ускользнула от будущей свекобры. Облилась игристым с ног до головы, опозорилась перед герцогом. А, -а, -а понимающе кивнул Линас. Тебя уже представили новому придворному магу? Без особого энтузиазма кивнула. Ага, завтра я стану главной темой обсуждения на королевском завтраке. Удивительно, конечно, в королевской семье и маги. Прежде я о них не слышала. Неудивительно, потому что их нет, ошеломил Линас. «То есть?» Я чуть мимо пуфика не села. Герцог бросил учебу на третьем курсе. Хотел стать инквизитором, но то ли упорства, то ли способностей не хватило. Да и зачем ему? Он ведь дядя его величества, сват твоей любимой герцогини Эгрейской». Временно исполняет обязанности придворного мага, пока не найдут более достойного кандидата. Ему верховный инквизитор помогает. Считай, он все делает, а герцог так очередной должностью щеголяет. Чем дальше в лес, тем прожорливее ламии. Выходит, и такую должность можно за правильную фамилию получить, безо всякого диплома. «Не наговаривай на его светлость!» – шикнула Аврора. «Его Величество обы кого не назначит. Лучше пригляди за невестой, а то рискуешь стать отцом чужого сына!» Изрыгнув последнюю порцию яда, леди Клавел величественно удалилась из собственной спальни. «Что это было?» Линас проводил ее ошарашенным взглядом пожала плечами. Ничего нового. Я ей не нравлюсь, только и всего. Пошли. Даром отец меня мучил. Хочу танцевать. Ты и танцевать? Линос от души рассмеялся. Прежде ты танцы ненавидела. Я и сейчас ненавижу. Просто не люблю тратить время зря. Если уж. Договорить не успела улыбка сползла с лица. снизу донеслись истошные крики топот ног, потом все стихло. Воцарившаяся тишина напугала меня еще больше. Олизнув губы, покосилась на дверь и крепко сжала руку носса. Я сейчас он попытался высвободиться, но я клещами вцепилась в его ладонь. Я с тобой, Дыхание ударами молота по наковальне вылетало из груди. Подхватив юбки, спешила вниз, проклиная туфли на высоких каблуках. В них только за смертью ходить. В итоге сняла их, оставила посреди коридора. На лестничной площадке мы столкнулись с Юргосом. По старой доброй традиции я в него влетела, а вот Линос успел увернуться. Сказывались навыки инквизитора. «Жива!» – с облегчением выдохнул отец. От былой вальяжности не осталось и следа. Встрепанный, с лихорадочно блестящими глазами, юргос напоминал сумасшедшего. Цветом лица и вовсе покойник. При иных обстоятельствах пошутила бы, что такой фарфоровой кожи нет ни у одной модницы. Но сейчас смогла лишь хрипло, во рту пересохло, спросить, что случилось? Музыка не играет, разговоров не слышно, слуги мечутся по холлу, что-то не похоже на предновогоднее веселье. «Нет, сначала...» Оправившись от некого сильного потрясения, Йоргас, придерживая за плечи, развернул меня к свету, велел Линосу. «Вы тоже взгляните, если личина, хоть с одного угла будет видно искажение». За в его руках запротестовала. «Я твоя дочь, а не личина!» «Это еще доказать нужно!» Сверкнул глазами отец и стиснул так, что я не могла пошевелиться. Где там Аврора с ее шалью? Сейчас пригодилось бы. Если на плечах не останется синяков, мне очень сильно повезет. Осмотр производился в полной тишине. Юргос пристально скользил взглядом по моему телу. Зрачки расширились, почти полностью вытеснив радужку. Что примечательно, Линос тоже не стоял в стороне, сосредоточенно занимался тем же, будто действительно сомневался, невеста ли перед ним. «Да что с тобой право слова?» С облегчением отступила к перилам, когда Юргос, наконец, отпустил меня и нервно оправила декольте. Теперь оно казалось непомерно большим, хотелось прикрыться. Понимала, все нервы, но руки все равно тянулись к груди. «Со мной ничего», – загадочно обронил отец, мельком глянув на кутерьму внизу. «А вот тебя убили». «Меня что?» Покачнулась, рискуя воплотить слова о своей безвременной кончине в действие. «Спасибо, Линос!» подхватил, увел от опасных перил. «Можно присесть!» Не дожидаясь ответа, опустилась на ступени. Мир перед глазами покачивался, а ведь я не пила ни капли. «Я принесу туфли, сейчас!» Бросив на меня опасливый взгляд, словно сомневаясь, можно ли оставить меня одну, Линос ненадолго скрылся из виду. «Мне же хотелось воды, целый кувшин». «Где твое платье?» Опершись поясницей об Алясину, Йоргос смотрел на меня совсем не так, как полагалось смотреть отцу на счастливо воскресшую дочь. Заботы и участие хватило ровно на минуту. Сейчас я волновала его не больше прошлогоднего снега. Чего не скажешь о собственном внешнем виде. Поправил волосы, смахнул на бок падавшую на глаза челку, проверил, не сбился ли узел шейного платка. Чтобы немного разрядить обстановку, пошутила. «Зато мы теперь гармонируем», Прежде моё зелёное платье не очень сочеталось с фиолетовым фраком. Любимый цвет Юргаса не изменился. Ты не ответила на вопрос. И характер тоже прежний. Ему бы инквизитором работать, а не зелье молодости варить. С усталым вздохом монотонно отчиталась. Пролила на него игристое вино. Леди Клавел любезно одолжила одно из своих платьев. «Доволен?» «Нет, ты упустила одну деталь». Тут меня прорвало. «Пошел ты к Чернобогу, а еще лучше в кресло Верховного Инквизитора. Будешь там алхимиков и ведьм допрашивать, джурка с Гинтас недоделанный. всё знает, а требует». «Гинтос всего лишь заместитель Верховного Инквизитора», – педантично поправил Йоргас. Как и следовало ожидать, он ни капли не обиделся. «Значит, станешь его начальником», – огрызнулась я, и с помощью подоспевшего Линоса неуклюже обулась. «С новым придворным магом я познакомилась, так впечатлилась, что приняла ванну из игристого». «Доволен? А я пошла на свой труп смотреть». Сдержанное хрюканье переросло в заливистый смех. Согнувшись пополам, Юргас не мог продышаться. В перерывах между приступами хохота он невнятно бормотал. «Ну, дочь, аля!» Дожидаться окончания спектакля одного актера не стало. Потащила Линоса вниз где в лучших традициях отца отловила воротник дворецкого и прижала к стене. Видимо, лицо у меня было зверское, или лебеднега Римус, помнила его имя по нашим летним приключениям, принял меня за посланницу с того света, раз слуга затрясся мелкой дрожью и обратил на Линоса полный мольбы взгляд. «Милорд!» «Да отпусти ты его, задушишь!» Так вот в чем дело, не рассчитала в порыве чувств. «Да что же это происходит, милорд?» Взвыл Римус, опасливо отодвинувшись от меня. «На всякий случай. Праздник, а тут такое дело. Главное, госпожа Дье жива, а с остальным мы разберемся». Линос успокаивающе похлопал его по плечу и, перехватив чей-то взгляд, кивнул. «Ну вот, монсеньер, сейчас во всем разберется. Ступай на кухню, Римус, приди в себя». «Да какое там, милорд!» — покачал головой дворецкий. «Нельзя мне, сейчас в околоток кого-нибудь пошлю и наведу здесь порядок». Линос вымученно улыбнулся. Старый слуга в любых обстоятельствах не забывал о своих обязанностях. Сразу видно, кто его хозяин. Дисциплина превыше всего. А вот и он, лорд Клавелл, в сопровождении Джургаса. При виде последнего я испытала нездоровое облегчение. Монсеньором мог оказаться и герцог. «Интересно, он уже спешно отбыл или утешает леди Клавелл, искренне скорбящую о том, что убили не ту женщину?» «Представляю, какой удар с ней случился!» «Могла разом решить все проблемы, избавиться от неугодной невестки!» «И собственными руками её спасла!» «Я же говорил, жива и невредима!» завидев меня, бросил спутнику Джуркас. Вальтер никак на его слова не отреагировал, мазнул по нам с Линосом взглядом и только. «Весьма экстравагантное платье», — оценил мой наряд инквизитор. «Только не говорите, что вы поспешили переодеться, чтобы избежать танца со мной». Однако веселость его была напускной. Глаза не смеялись, напротив, предельно серьезные. Да и линия рта слишком напряжена для человека, излучающего беззаботность. «Полагаю, вам все же придется взглянуть». Он подставил мне локоть, не оставив выбора. «Вдруг узнаете жертву?» Сердце подскочило к горлу, да так там и осталось. А должна? мой вопрос напоминал шелест ветра. Внезапно раскашлявшись, ощутила прилив жара к груди. Так и есть, вся покрылась пятнами. Лихорадочно обмахиваясь веером, шла рядом с Джургасом, гадая, кого увижу. На вопрос он не ответил. Сбившиеся в группке гости освободили проход по центру, однако трупа нигде не было видно. Не нашлось его и в буфетной. Я сочла бы все глупой шуткой, если бы не бледное лицо отца, напуганный Римус, принявший боевую стойку Джуркас. Здесь, высвободив руку, инквизитор услужливо отворил передо мной дверь. Привыкнув к тусклому освещению, поняла, что это столовая. Та самая, где некогда Линос отказался от крайне заманчивого предложения Марью дье И где теперь, склонив голову к груди, во главе стола сидела женщина. «Мертва не больше получаса!» – раздался за моей спиной голос Юргоса. «Аура еще прощупывается. Ведьма!» «Ведьма!» Пожевав губы, повторил Джуркас. «Ведьма в зеленом платье». «Лайма!» Предположила я, вспомнив странную обходительность горничной с сегодня днем. И о платье она спрашивала. «Только зачем ей пробираться сюда, выдавать себя за меня?» «Свет!» – щелкнув пальцами, Юргас разом зажег все свечи, шагнул к убитой. Замерла в ожидании того, что он скажет. Спиной ощущала присутствие Линоса и мысленно поблагодарила его за поддержку. Вроде ни в чем не виновата, но внутри все съеживается, кричит «Не хочу на допрос в Инквизицию!» «Знаешь, а ты права», – разогнувшись, протянул Юркас. «Не вас издали перепутать. Ведьма, зелёное платье, тёмные волосы. То самое зелёное платье, между прочим, до сих пор мокрое и пахнет игристым». «Ничего не понимаю», – массируя виски, опустилась на подставленный кем-то стул. «Я пока тоже». Отец остановился позади меня, положил руки по обе стороны от моей шеи. Если прежде меня это нервировало, то теперь, наоборот, дарило чувство защищенности. «У вас есть враги, достопочтенная госпожа Дье?» Формальным тоном начал допрос Джургас. «Полно, мансиньор!» – остановил его Юргас. Мы оба знаем их имена. Мариус Дье и Владислав Постник. Я ставлю на первого. Нет, Владислав не сентиментален. Без зазрения совести убил бы Аурелию, чтобы досадить мне. Но оставил бы записку. А ее нет. Выходит, мстили именно дочери. Быстро, толком не разобравшись, пока не поймали в полутьме. Жертву задушили, скорее всего, верёвкой или гординным подхватом. Городовой разберётся. Мне же хотелось бы уточнить, кто такая эта лайма. Наша горничная, одна из моих данниц, в прошлом любовница, ведьма средних способностей. Она регистрировалась у вас, Линос. Любимый задумался, перебирая в памяти имена. «Да», – утвердительно ответил он. «Два или три патента, точнее, сейчас не скажу». «Прекрасно», – кивнул Джоркас. «Значит, личность убитой официально установлена. И раз уж вы сами признались, барон, не ссорились ли вы с убитой?» Сложно поссориться с тем, с кем у тебя нет отношений. Возможно, вас удивит моя безнравственность, но я редко спал с одной и той же женщиной больше пары раз. Лайма и после первого вызывала у меня исключительную скуку. Зато исполнительница хорошая. Служила в моем трактире, выполняла разные мелкие поручения. Вот взял ее в услужение дочери которая нарушила условия своего освобождения и самовольно покинула калзийскую волость. Закончила исправительные работы раньше срока. Вот тебе и могила, в профиль и анфас. Саркастически улыбавшийся Джургас приберег удар напоследок. Недаром, ох, недаром, не хотела идти с ними, чувствовала запах жареного. «Я выдал ей особое разрешение, монсеньор». Вступился за меня Линос. «Как начальник волосной службы магического контроля, госпожа покинула Колзи с моего ведома. Ей угрожала опасность, и я посчитал возможным прервать исполнение ее наказания и возобновить его вновь, когда опасность минует». «Рискуете, Клавелл!» Укоризненно глянул на него Джуркас. «Ваша репутация небезупречна. Зато ваша кристально чиста, монсеньор, войдите в положение, оформите все по закону, иначе Аурелию убьют». «Я присоединяюсь к просьбе Клавела», вторым голосом подпел ему Юркас. «Вряд ли жизнь важнее формальностей». «Если Аурелия что-то недоплатила в казну, я внесу. Заказы она может выполнять и здесь, на службе ее светлости». Джургас недовольно засопел. Ему не нравилось давление на два фронта. «Хорошо, я подумаю, что можно сделать», – сдался он. «Ваша дочь может не беспокоиться, в тюрьму ее не посадят, но взамен она будет принимать самое активное участие в следствии». Энергично закивала. «Обещаю! Смотрите!» С мнимой игривостью погрозил мне пальцем Джуркас. «Не поддайтесь всеобщей женской ветренности, не забудьте о своих словах». И шестым чувством, уловив появление новых героев сцены, с благожелательно отстранённым лицом повернулся к двери. «Ах, это вы, ваша светлость! Мы уже установили личность убитой!»